Часть 2 Астроном. Глава 18 Пэтч и Беттани смотрели на две строки, которые Тревис напечатал в ноутбуке. Довольно долго никто из них не моргал и ничего не говорил. Пробка аккуратно стояла на столе, охлаждаясь. Тревис подошел к кухонной стойке, взял салфетку и вытер тонкую струйку крови, стекавшую с его виска он уже начал ощущать странный эффект воздействия пробки. Два последних дня в Балтиморе все еще оставались свежими в его памяти, словно он только что их пережил, как и было на самом деле. Однако казались внедренными в его далекое прошлое, постепенно подергиваясь дымкой, как впечатление о школьной экскурсии в ту весну, когда он учился в пятом классе. Воспоминания о Балтиморе Заменили реально прожитые два дня в далеком прошлом, словно экзотический клип из фильма, вставленный в домашнее видео. Честь перестал об этом думать и выбросил салфетку в мусорное ведро. Его взгляд остановился на часах. Восемь пятьдесят утра. 10 часов и 55 минут до конца пути. Он услышал, как группа людей прошла по коридору мимо их комнаты. Они о чем-то оживленно разговаривали. Вторая строчка, — сказала Пэйч, ты уверен, что она начиналась с большой буквы? Тревис кивнул, он понял, что имел в виду Пэйдж. Чейс и сам об этом подумал, когда держал перед собой блокнот, стоя под фонарем на пустой парковке и пытаясь отыскать другие варианты трактовки этого предложения. Если первая буква не была заглавной, то первая часть могла сделать смысл фразы не таким однозначным. В ней могло содержаться отрицание, полностью меняющее смысл. Однако все подобные возможности следовало отбросить. Буква Н заполняла строку снизу и доверху, а все остальные буквы были ровно в два раза меньше. У Норы оказался превосходный почерк. Тревис увидел, как дрогнули плечи Беттани. Она еще раз прочитала предложение и тихонько вздохнула. «Уже среди нас! Иными словами, они ассимилировались!» пэйдж отреагировала на последние слова бетани и посмотрела на Тревиса. «Помнишь, что ты спросил вора? У кого был мотив уничтожить то, что сделал мой отец?» Перед мысленным взором Тревиса появились пентхаусы, расположенные на 80-х этажах в Манхэттене и Гонконге, откуда при помощи закодированных телефонных звонков направлялись частные армии или свергались правительства? Откуда шли потоки наличных, чтобы оказать влияние на тех, кому наплевать на происхождение денег? Мысль о подобных местах выводила из равновесия, даже если такие решения принимали люди. Но это не имеет смысла, продолжала Пэтч, если часть из них была здесь еще до возникновения бреши, то зачем посылать инструкции с ее помощью? «Делая пешкой одного из нас. Зачем им вообще нужны пешки? Они опережают нас на миллионы лет, может быть, миллиарды. Они могли сами сделать все, что угодно, затратив усилий, не больше, чем ты или я, пытаясь выпить стакан воды. Им нет нужды прятаться и дергать за веревочки из-за кулис». Она сделала небольшую паузу. «Почему они так поступают?» Трэвис обнаружил, что лишь часть его сознания — ищет ответ на поставленный вопрос, а другая продолжала возвращаться к словам, которые произнес в переулке Рубин Уард Что-то о фильтре, что бы они ни значили. То, что должно заработать через много времени, если брать за отправную точку 1978 год. Трэвис ничего не говорил о фильтре после того, как вернулся из путешествия по своей памяти. И хотя фильтр... Был как-то связан с происходящим сейчас. Возможно, он и есть то, что происходит. Он каким-то образом имел отношение к будущему самого тревиса и с тем, что его там ждет. Это. О чем он никогда не говорил в присутствии Беттани, хотя полностью ей доверял, знала только Пэйдж. «Это не имеет смысла», — повторила она. Тревис мог лишь покачать головой. Он смотрел на монитор ноутбука, две короткие строки, окруженные пустотой, и думал о стечении обстоятельств, которые помешали ему завладеть блокнотом. И вот, вместо ответов, они получили новые невозможные вопросы. «А дает ли нам первая строка хоть что-то полезное?» — спросила пэйч «Может быть, в ней больше, чем мы видим?» Женщина наклонилась и еще раз ее прочитала. «Проход по третьей зарубкой», — повторила она, — «ищи». Довольно долго все молчали. Потом Бетта не пожала плечами. «Можно сделать вывод, что Рубин Уарт направился туда, где есть зарубки и проход. Я уверена, что мы сумеем найти нечто важное, если обнаружим проход сейчас. Но это не в наших силах, слишком мало информации». Пейдж выпрямилась и отошла от стола, закинув руки на затылок. В коридоре снова послышались шаги. Разговоры стали более оживленными, если не радостными. Словно там происходило нечто важное. И это вызвало в памяти Трэвиса эпизод. Один из тех, что для Пейджа и Беттани прошли несколько минут назад, а для него больше двух дней. — А кто звонил по телефону? — спросил он. Ты подняла трубку как раз в тот момент, когда я отключился. Пэйдж посмотрела на него. Один из помощников президента Холта. Борт номер один приземлится здесь через 15 минут.